Отражаем атаки дракона. Обычно у человека в кризисе дела обстоят так. Дракон прилетает регулярно, и для этого ему достаточно незначительной причины, это то и вовсе никакой причины не нужны. Как только он прилетает, человек начинает внутреннюю коммуникацию со своим драконом. Это автоматическая коммуникация, которая включает привычные чувства, мысли, слова и действия. Автоответчик в голове. Мельчайший внешний повод или просто пауза в делах, вы задумались, и вдруг, моргнуть не успев, снова оказались во власти своего дракона. Вы всецело поглощены болезненными чувствами. Ваши мысли ходят по привычному кругу. У вас нет власти не думать о том, что именно у вас плохо и безнадежно. Вы не владеете повесткой дня своих чувств, мыслей и состояний. В этом главная парализующая сила кризиса. Автоответчик, который включается помимо вашей воли. Именно он делает самоощущение человека в кризисе таким безнадежным и драматическим. Включает бессилие и невозможность что-то предпринять. Но автоответчик в голове можно заменить. Для этого нужно научиться выполнять разработанное мной универсальное упражнение, которое я называю цепочкой. Любую сложившуюся привычку, автоматическую мысль, чувство или действие невозможно просто так взять и убрать. Из этого никогда ничего не выходит. Но можно заменить привычные реакции на другие. Более произвольные и продуктивные. В этом заключается идея моего авторского метода. Чтобы это произошло, новая реакция должна состоять из нескольких, четырех 5 подготовленных заранее осмысленных шагов. Эту последовательность шагов мы затем репетируем, доводим до автоматизма и внедряем прямо в те моменты жизни, когда впадаем в привычные мысли и чувства и когда нас тянет к привычным реакциям. Далее я расскажу по шагам, как это сделать. Почему не срабатывает одно действие и срабатывает цепочка действий? потому что любая реакция или привычка — сложное составное образование. Она задействует сразу несколько уровней — телесный, когнитивный, эмоциональный и уровень поведения. Мы одновременно что-то чувствуем, о чем-то думаем, как-то себя ведем и ощущаем все это своим телом. Поэтому, когда мы делаем несколько последовательных шагов подряд, наша новая привычка успевает собраться на всех уровнях, дополняющих друг друга. Я применяю и советую цепочки во многих ситуациях. Некоторые мои клиенты с помощью цепочек бросили курить, перестали кричать на детей или подчиненных, научились не теряться в сложные для них моменты, по-другому общаться с трудными для них людьми. В данном случае цепочка нужна для того, чтобы отбивать атаки дракона в тот самый момент, когда он прилетает. С помощью цепочки вы перестанете автоматически впадать в нежелательные состояния по приказу дракона. Приобретете большую осознанность и возможность ослабить остроту привычных кризисных мыслей и чувств. Отбивая атаки дракона, вы поверите, что можете чувствовать, мыслить и действовать иначе, непривычным для вас образом. Дракон перестанет автоматически, в любое время дня и ночи, вводить вас в нежелательное состояние и управлять вашими мыслями, чувствами и действиями. Он по-прежнему станет прилетать. Но изменится главное. Вы будете к нему готовы. Упражнение. Выстраиваем цепочку. Итак, начнем выстраивать цепочку. Она состоит из четырех действий. Первое действие обязательно должно быть связано с телом. Например, расправить плечи, сделать медленный вдох и выдох. Вам нужно незаметное действие, которое занимает 5-10 секунд и которое возможно совершить даже в окружении множества людей. Такие действия я называю идиомоторными, потому что они связывают нашу моторику, движение, с нашими чувствами и мыслями. Почему мы всегда начинаем с телесного действия? Наши чувства связаны с телесными реакциями, и тело первым незаметно для нас реагирует на все стимулы. Еще до того, как нахлынет чувство вины, стыда или бессильной злости, у нас бессознательно каменеют плечи, сжимаются зубы, или становятся поверхностным дыханием. Вот почему, чтобы предотвратить нежелательное состояние, вызванное драконом, мы сначала обращаемся к телу. Расправляем плечи, поднимаем голову, делаем медленный вдох или выдох, чуть прикрываем глаза, освобождаем любые мышечные зажимы. Это маленькая телесная перезагрузка. Если ее не сделать вы не сможете заменить автоматическую реакцию в более сложной сфере — чувства мыслей. Именно поэтому не работают всяческие позитивные аффирмации. Мысли и чувства, приводимые в тело, полное привычных зажимов, остаются пустым звуком. Подумайте над собственным идиомоторным действием. Каким оно будет? Возьмите листок бумаги и запишите его. После того, как мы ощутили и коротко подготовили наше тело, второе действие — это обращение к предметной реальности. Оно энергично прерывает наш автоответчик дракону, не дает запустить по кругу привычные мысли. Второе действие позволяет ущипнуть себя, чтобы проснуться. Это действие, а также предмет, с которым мы его выполняем, станут напоминанием о том, что может привести нас в желанное состояние или вывести из нежеланного. Все зависит от актуальной ситуации и нашей собственной фантазии. Например, один из моих клиентов, у которого кризис был связан с ситуацией на работе, держал в кармане заколку своей любимой. И после выполнения первого шага опускал руку в карман и слегка зажимал этой заколкой палец. Этим он напоминал себе о том, что дает ему силы. На работе Бессмысленные унижения, которое он пока не может прекратить. Зато дома — любовь и взаимопонимание. Напоминание также должно быть телесным. Лучше всего тактильным или связанным с запахами, вкусами. Второе действие — маленький якорь предметной реальности, который не дает нам сорваться в реальность дракона. Вот другие варианты второго действия, придуманные для себя моими клиентами. Понюхать пробник духов, вызывающих приятные воспоминания. Положить в рот ментоловую конфетку. Подкинуть монету и поймать ее. Носить на шее амулет. Маленький карандашик из графита. В качестве второго действия незаметно доставать его и быстро рисовать что-то на ладони. Сложить из пальцев рук мостик. Незаметно поглотить себя по голове, как делала бабушка. Вы можете обойтись и без специального предмета, который нужно носить с собой или использовать украшение гаджет, окружающую обстановку. Главное, чтобы это действие имело для вас определенный эмоциональный и символический смысл, и чтобы на нем можно было мгновенно сконцентрироваться. Подумайте, каким будет второе действие вашей цепочке Запишите его на подготовленном листке бумаги вслед за первым. Третье действие цепочки — это мысль, фраза, Мантра, которую мы придумали заранее, и которой мы уже на сознательном вербальном уровне противостоим дракону. Не так важно ее конкретное содержание, как сам факт того, что она помогает бороться с драконьими выходками. Даже лучше, если она будет шутливой и не связанной напрямую с сутью вашего кризиса. Главное, чтобы она ассоциировалась не с тем состоянием, в которое вас пытается загнать дракон, а с другим, более желанным. Цель мантры — поддерживать и подбадривать. Очень действенными бывают строки из любимых песен, стихов, да и просто книг, но ритм дополнительно помогает в таких случаях. Придумать хорошую мантру вам может помочь задание, которое вы выполняли ранее и которое касалось предыдущих визитов вашего дракона. Вы нашли слова поддержки для себя в прошлом. Похожими словами вы можете поддерживать свой дух и в настоящем. Примеры мантры, которые придумали для себя мои клиенты. «Петруша хороший», — так говорил попугайчик в детстве, а клиента зовут Петр. «На том стою и не могу иначе». Клиенту нужно было противостоять собственным метаниям и сомнениям в себе. «Погода была прекрасная, а принцесса была ужасная». Дракон этой клиентки вызывал постоянное чувство вины перед близкими, которые те охотно провоцировали. Продумайте и запишите третье действие в вашей цепочке на своем листке. Четвертое действие- это знак победы и закрепления успеха. Ура, Нам успешно удалось отбить атаку и не провалиться в состояние, которое внушает нам наш дракон. Нужно закрепить это маленькой победной пляской, которая покажет нам, что мы, а не дракон, Владеем нашим текущим состоянием. Обычно это энергичный, слегка агрессивный, но незаметный жест. Вот что придумали мои клиенты. Коротко выдохнуть через нос и одновременно злорадно сказать про себя. Ага! Поднять голову и улыбнуться. Сжать кулаки. Придумайте. И запишите четвертое действие на свой листок. Итак, у вас есть цепочки из четырех действий шагов, которые вы будете предпринимать, когда ваш дракон будет вас беспокоить. Я советую сделать из них маленькую шпаргалку, которой вы будете пользоваться на первых порах, пока цепочка не станет автоматической. Теперь начнем тренироваться и отрабатывать цепочку. Упражнение. Вызываем тренировочного дракона. Попробуйте вызвать дракона. Специально начните думать о самой болезненной точке вашего кризиса. Вы уже знаете, какие мысли и чувства любит ваш дракон. Например, «Мне уже 45, а я ничего не достиг. Теперь я навсегда осталась одна. Все видят, какой я лох». Как только вы начинаете чувствовать, что входите в привычное состояние, по шпаргалке проделайте всю цепочку шагов. Все ли получается? А может быть, вам хочется заменить придуманные шаги какими-то другими, более эффективными? Подкорректируйте цепочку и пройдитесь по ней еще пару раз. Упражнение. Драконьи триггеры. В жизни дракон нападает неожиданно. Чтобы ему было труднее застать вас врасплох, составьте список ваших индивидуальных триггеров. Не для того, чтобы их избегать, а наоборот, чтобы быть готовым к атакам. Например, когда смотрю в зеркало, когда вижу счастливые парочки, когда считаю бюджет в конце месяца, когда мне кажется, что кто-то бросает на меня косые взгляды. Напишите 2-4 примера ситуации, когда ваш дракон с большой вероятностью прилетит. Тренируя цепочку, попробуйте специально задействовать соответствующие триггеры, Пусть дракон прилетит, а вы отобьете его атаку. Снова и снова. Результатом упражнений должна стать замена привычного автоответчика на вашу новую цепочку действий, в которой есть место тому, чтобы почувствовать себя, свое тело в моменте. Остановить бег мыслей по кругу, снять их остроту. Переориентироваться с привычных мыслей и чувств на другие. Коротко перезагрузиться. Напомнить себе, что у вас есть энергия для того, чтобы овладеть собой и отбить атаку дракона, а не ходить по кругу снова и снова. Осталось самое сложное — внедрить цепочку в реальную жизнь. Тренируемся в реальности. Стимулы и триггеры, которые вызывают вашего дракона, в реальности всегда сильнее и неожиданнее. Вы можете не заметить, что дракон уже близко. Не успеть спохватиться и начать действовать по шпаргалке и снова дадите дракону взять над собой верх. Не унывайте, пробуйте еще и еще. Добивайтесь того, чтобы, когда дракон неожиданно прилетает, ему не удалось застать вас врасплох и автоматически внушить привычные чувства и состояния. Пример. Кризис старения. Дракон паники и цепочка уверенности. Инна, моя клиентка, успешный юрист. Так описывает свой кризис и цепочку по отражению атак дракона. Этот кризис совпал с моим пятидесятилетием. Дракон, который прилетал ко мне, был связан со старением. Вызывали его обычно взгляды в зеркало, особенно не дома. Сразу паника. В моей профессии, я юрист, так важно хорошо выглядеть, а я уже совсем-совсем не торт. Скоро я уже не смогу внушать клиентам доверия. За этим шли другие мысли и чувства, всегда одинаковые. И я приходила в привычное состояние тревожности и неудовлетворенности. Я понимала, что хожу по кругу, и пока нахожусь в плену привычных мыслей и чувств, ничего нового со мной не произойдет. Цепочка, которую я стала применять, выглядит так. Первое. Я поднимаю голову и выпрямляю спину, одновременно представляя себя на занятиях по хореографии в детстве. Сейчас войдет преподаватель, и урок начнется. Этот телесный образ помогает мне собраться, почувствовать себя сильной, гибкой, сконцентрированной и юной. Второе. Я шевелю ушами. Не все это умеют. Есть шутка, что тот, кто умеет двигать ушами, может научиться летать. Когда я ощущаю, как мои мимические мышцы напрягаются, и уши чуть подаются назад... Я вспоминаю эту фразу и говорю ее тебе. Третье. Ты умеешь летать. Это напоминание о том, что я какой была, такой и остаюсь. Старение не обязательно должно согнуть мою спину, и уж точно оно не уменьшит силу моего духа. Четвертое. Я резко выдыхаю и одновременно улыбаюсь. Получается торжествующий беззвучный смешок. Даже если я в этот момент на публике, никто ничего не видит, а для меня все эти действия очень значимы. Спустя несколько дней цепочка заработала. А через две недели я вдруг прочувствовала то, что отлично знала и раньше. Внешность играет не настолько огромную роль в моей профессии. В конце концов юрист- это опыт знания и репутация. а значит возраст в каком-то смысле играет за меня? Да, я много раз говорила себе эту фразу, но я не верила себе до конца. И разумные доводы мне не помогали. Все изменилось только тогда, когда я начала каждый раз отлавливать своего дракона и отбивать его атаки на уровне тела и эмоций. Почему цепочки работают? Почему не работают никакие перенастройки на позитив и чем от них отличаются цепочки, которые мы внедряем в моменте? Потому что мы, как Инна, и так очень умные, знаем, что работу можно найти, что после падения можно подняться, что даже горе проходят и так далее. Но наша общая проблема в том, что, когда мы в кризисе, драконы нападают неожиданно и делают очень больно, а наши сильные стороны не всегда нам доступны. С помощью цепочки мы мгновенно достаем их, вытягиваем и используем как оружие против дракона. Мы видим, что у инна и так было за душой понимание, что старость — не конец света. Но в моменте дракон всегда бывал сильнее. Цепочка помогает актуализировать то оружие, которое у вас есть в нужный момент. Слушатель, знакомый с психологией, может поинтересоваться, не самообман ли это? Ведь известно, что чувства надо проживать, а не подавлять. Возможно, когда цепочка заменяет болезненные чувства на более желаемое состояние, мы как бы не даем себе снова и снова переживать тревогу, вину, стыд и прочие чувства, которые вызывает в нас наш кризис? Нет. Дело обстоит совершенно противоположным образом. Истинное проживание чувств, например, горевание об утрате, так же, как и истинное размышление над смыслом жизни, ничем не похоже на автоматическое бормотание и хождение мыслей по кругу, которая начинается просто потому, что вы, например, увидели в соцсетях пост коллеги, назначенного на должность, за которую конкурировали вы. Вы справляетесь с драконами и внедряете цепочки именно для того, чтобы освободить место и время для настоящих мыслей и чувств. Настоящих, ваших собственных, а не тех, которые внушает вам дракон. Мы хотим проживать чувства и размышлять по собственному желанию, когда нам это удобно. И не потому, что дракон снова и снова заставляет наши уязвимые места подгорать. Например, когда Инна справилась с назойливым страхом потери товарного вида, ей стало проще начать анализировать свои истинные чувства по поводу старения. Она смогла взглянуть в лицо и своим страхам, и своим возможностям. Ведь Инна знала, что ее дракон теперь хорошо управляем, а значит, она может себе позволить думать о старости, когда захочет, сколько угодно, Это не заставит ее провалиться в бездну тревоги и бессилия. Отразить атаку дракона еще не значит преодолеть кризис. Умение обращаться с драконом — лишь первый шаг. Мы начинаем выходить из кризиса именно с того, что снимаем остроту каждодневных неприятных ощущений, мыслей, в которых и предстаем жертвами, а положение безнадежным. Мы выключаем привычное тоскливое бормотание, в котором нет ни настоящих чувств, ни настоящих мыслей а есть только дракон, который нас привычно пугает или обесценивает. Мы отстраиваемся от самых болезненных точек нашего кризиса, становимся более независимыми, получаем передышку. Теперь мы можем идти дальше».